можно бы сказать тяжёлых, если бы их не заглушал толстый ковёр. Мадам де Софья ясно различила, что это не лёгкая, быстрая походка короля Наварского, и тотчас у неё мелькнуло подозрение, что кто-то не позволил Дариоле предупредить её. Опёршись на руку, напрягая слух и зрение, Шарлотта стала ждать. Дверная занавесь приподнялась,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 "Я знала", воскликнула Шарлотта, отлично разыгрывая удивление. "Да, ты знала. Он не придёт только в том случае, если он умер", ответила молодая женщина, сотряпав от одного предположения такой возможности лишь твёрдой уверенностью, что она будет жертвой страшной мести, если её предательство откроется, заставила Шарлотту гулкать так смело. А ты случайно не писала к королю наварскому, спросила Екатерина, всё так же посмеиваясь злым, беззвучным смехом. Нет, мадам, отвечала Шарлотта на редкость чистосердечным тоном. Мне помнится, ваше величество не приказывали этого. Наступила минута молчания, и в это время Екатерина смотрела на мадам де Соф, как смея на птичку, свою жертву. Ведь ты воображаешь, что ты красива, сказала Екатерина. Воображаешь, что ты ловка, не так ли? Нет, мадам, ответила мадам де Соф. Я знаю только одно. Ваше величество бывали крайне снисходительна ко мне, когда заходил разговор о моей ловкости и красоте. Ты ошибалась, если так думала, запальчиво сказала Екатерина.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 и не то, о чём мы сговорились, увы, мадам, сказала мадам де Соф и заредала. На этот раз без всякого насилия над собой. Я очень несчастна, если это так. А это так, ответила Екатерина Ванзаев сердцем мадам де Соф, свои глаза, как два кинжала. Но кто же мог внушить вам это, спросила Шарлотта? Сойди вниз, урюха, к королеве наварской, там ты найдёшь своего любовника. <.opoly> Ох, всхлипнула мадам де Соф, Екатерина, пожала плечами. А ты чего доброго ревнива, сказала королева-мать. Кто я? спросил мдам де Соф, собирая последние силы. Да, ты. С удовольствием я посмотрела бы, какова ревность у француженки.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 Дереолы исполнили её желание, но несмотря на общество своей горничной, всю ночь сидевший около неё, несмотря на свет лампы, которую для большего спокойствия оставили гореть, мадам де Соф заснула лишь под утро. Так долго ещё гудел в её ушах металлический голос Екатерины. Маргарита, хотя и заснула на рассвете,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 Затем Герца какинул беглым, но пытливым взглядом комнату, заметил и раздвинутый полог на кровати, и смятую двухспальную подушку в изголовье, и шляпу короля, лежавшую на стуле. Герца побледнел, но тотчас справился с собой. "Брат Генрих, вы придёте сегодня утром играть с королём в мяч?" спросил он.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 Вдвоём они сделают то, чего не сделает никто из них в отдельности. Она растворила дверь в кабинет и вывела раненого Ламоля, предварительно сказав Генриху Наварскому: «Месье, вы должны объяснить моему брату, по каким соображениям мы принимаем участие в месье де Ламоле».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 Потом, заканчивая свою мысль, добавила: "Вот и отлично, Маргарита", сказала Панриетта. Действительно, через каких-нибудь полчаса Ламоль, выслушав строгие наставления Маргариты и поцеловав краешек её платья, уже всходил, довольно бодрым для раненого шагом по лестнице к покоям герцога Алансонского. Прошло 3 дня.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 Избиение гугенотов продолжалось, хотя шло на убыль. Рязню сразу произвели в таких размерах, что количество гугенотов сильно сократилось. Огромное большинство было убито, многие успели убежать, кое-кто ещё прятался. Время от времени в том или другом квартале поднималась суматоха. Это значило, что отыскали кого-нибудь из спрятавшихся.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 Он с удовольствием прислушивался, как охотились другие. Однажды, возвращаясь с игры в лапту, любимого его занятия наравне с охотой, он зашёл к матери в сопровождении своих придворных с сияющим лицом. "Матушка", сказал он, целуя Флорентийко, которая, заметив его радостное настроение, сейчас же постаралась разгадать его причину.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 Воздух живоительный, благоуханный. Я себя чувствую здоровым, как никогда. Если вы хотите, мы сядем на лошадей и верхом проедемся на Манфакон. Поехало бы с большой охотой, сын мой, только я ещё раньше назначила одно свидание, которое мне не хотелось бы откладывать. Кроме того, в гости к такому важному лицу, как адмирал, надо бы пригласить весь двор.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 С этими словами Карл IX вышел из комнаты матери, прошёл в оружейную, снял со стены рог и затрубил с такой силой, что самому Роланду впору трудно было понять, как это слабое, болезненное тело и эти бледные губы могли производить такой могучий звук. Екатерина сказала правду, сыно, её на самом деле ждало некое лицо. Через минуту после ухода Карла вошла одна из придворных дам и шёпотом сказала что-то ей. Королева Мать улыбнулась, встала с места, поклонилась своим придворным и последовала за пришедшей дамой. Флорентийца, на с которым король Наварский в самый вечер святого Варфоломея обошёлся так дипломатично, только что вошёл в малельню Екатерины Медичи. А, это вы, рынене сказала Екатерина. Я ждала вас с нетерпением. Ренэ поклонился. Вы получили вчера мою записку. Имел честь, мадам. Вы проверили заново, как я просила, гороскоп, составленный Руджиери, который точно совпадает с предсказанием Нострадамуса о том, что все мои три сына будут царствовать. За последние дни обстоятельства так переменились, Рана, что я подумала, ведь и судьба могла стать милостивее. Мадам, ответил Рана отрицательно покачав головой. Ваше величество хорошо знает, что обстоятельства не могут изменить судьбы. Наоборот, судьба направляет обстоятельства. Но вы всё-таки возобновили жертвоприношение, да? Да, мадам, ответил Ренэ, повиноваться вам мой долг. А каков результат? Мадам, всё тот же. Как чёрный ягнёнок всё так же блеял три раза, всё так же, мадам. Предзнаменование трёх страшных смертей в моей семье, прошептала Екатерина. "Вы" произнёс Ренэ, что ещё?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 "Ты так думаешь?" спросила Екатерина. "Да, мадам. А ты помнишь гороскоп Жанны Дальбре?" "Да, мадам. Напомни мне, я кое-что запомнила." "Vive sonorato, сказал Рене Морьерис реформидата, regina amplificabere. Как я понимаю, это значит, будешь жить в почёте, а она бедняжка нуждалась. Умрёшь грозный" а мы над ней смеялись возвеличишься превыше королевы а вот она умерла и всё её величие покоится в гробнице на которой мы даже позабыли написать её имя мадам вы неверно передали вивис ханората королева наварская действительно пользовалась почётом всю свою жизнь она была окружена любовью своих детей и уважением своих сторонников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 Настолько грозный, мадам, что она не умерла бы, если б ваши величество так не боялись её. Наконец, возвеличишься превыше королевы, значит, приобретёшь большее величие, чем имела, пока царствовала. И это тоже верно, мадам, потому что взамен мерзкого приходящего венца она быть может носит как королева мученица венец небесный. А кроме того, до знает, какое будущее уготовано её роду на земле. Екатерина была до крайности суеверна. Быть может, её не так пугало постоянство одних и тех же предвещаний, как хладнокровие Ранне, но она никогда не смущалась неудачи, а смело преодолевала создавшееся положение, поэтому и в данном случае она без всякого перехода Следуя только течению своих мыслей, вдруг задала Ренне вопрос: Пришла ли парфюмерия из Италии? «Да, дам, дам. Вы мне пришлёте в шкатулке набор косметик каких последних? Ну, тех, Екатерина остановилась. Тех, которые особенно любила королева Наварская, спросил Ренне. Именно. Подготавливать их вам не требуется, не правда ли?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 Герцк даже не поинтересовался, в силах ли Ламоль выдержать такое напряжение, и лишь ответил: "Чудесно. Пусть ему дадут какую-нибудь из моих лошадей". Ламолю больше ничего не требовалось. Амброаз Паре по обыкновению зашёл перевязать его. Ламоль объяснил, что ему необходимо ехать верхом и просил сделать с особой тщательностью перевязки. Оби раны в плечо и в грудь уже закрылись, но плечо болело. Как это бывает в период заживления, места ранений были ещё красные. Хирург Амвроас Паре наложил на них тафту, пропитанную смолистыми бальзамическими веществами, вывшими тогда в большом ходу, и обещал, что всё сойдёт благополучно. если только Ламоль не будет слишком много двигаться во время предстоящей поездки Ламоль был бесконечно счастлив за исключением некоторых слабостей и лёгкого головокружения от потери крови он чувствовал себя довольно хорошо а главное Маргарита конечно примет участие в поездке он вновь увидит Маргариту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 Он же снабдил Ламоля сапогами из душистой кожи, какие носили в те времена. Всё было доставлено ему утром с опозданием всего на полчаса против указанного времени, так что Ламолю не пришлось особенно рабтать. Он быстро оделся, оглядел себя в зеркало, нашёл, что он одет вполне прилично, хорошо причёсан, надушен и может быть доволен самим собой.